Глава 7. Привлеки внимание королевы, тогда и король тебя заметит. Как бы там ни было, Кити следует моему совету. Она ведет себя естественно. Когда наступает наша очередь и нас объявляют, она представляется королеве Шарлотте и отпускает очаровательный комментарий о ее маленькой собачке, белом померанском шпице, сидящем у нее на коленях. Королева смеется и одаривает Кити благосклонной улыбкой. После чего она уходит и наступает моя очередь. Королева уже стара, никто из присутствующих этого не знает, но через пять лет она умрет. Она продолжает лично приветствовать дебютанток только потому, что болезнь ее мужа, короля Георга III не позволяет ей расслабиться и показать свой истинный возраст. Их старший сын, Георг IV взял на себя остальные королевские обязанности в качестве принца-регента, оставив на откуп матери бал дебютанток только потому, что Ну, в основном потому, что он считает это мероприятие занозой в заднице. Никому не пристало обманывать больного монарха. И мне в том числе. Но все же посреди сверкающего зала я грациозно склоняюсь перед троном, пытаясь держать нервную дрожь и улыбку, когда Меркурий II, ее помиранец, слаем спрыгивает с колен и подбегает ко мне. Я знаю, почему он это делает. Мое платье такое же белое и блестящее, как и его мех, а ткани, с которой оно сшито, «Соткали волчицы из Стоунхенджа. Как только песик оказывается у моих ног, я без лишних колебаний пользуюсь своим положением, чтобы наклониться и потрепать его за ухом». «О, похоже, вы понравились моему малышу», — произносит королева. «Ваше имя, мисс?» «Лавиния Лабби», — отвечаю я, по-прежнему не поднимая взгляда и не отрывая пальцев от ее питомца. «Возможно, Меркурий II почувствовал, как я обожаю собак». Очередная ложь. Я больше люблю кошек, но не могу этого сказать. Королева их ненавидит. Не знаю, чувствует ли старушка вранье, но я определенно привлекла ее внимание. Раз так мислаби, то какая ваша любимая порода? Я пытаюсь придумать, чтобы ответить да побыстрее. Но в голову приходит лишь множество пород, которые еще не вывели или называли по-другому в эпоху регенства. Хотя по книге именно данная эпоха полна магии. Померанцы, ваше величество. Наконец, отвечаю я. «Это, безусловно, лучшее, что вы привезли с собой из Германии. И это учитывая тот факт, что вы обучались у самого Баха. Хотя публика вокруг меня начинает шептаться, королева выглядит довольной. Она жестом отпускает меня, и я незаметно скрываюсь с ее глаз, присоединяясь к Кити в углу комнаты». «Что ты ей сказала?» Она взволнованно шипит. «Королева ведь могла обидеться!» «По-моему, у нее специфический юмор». Отвечаю я умалчивая о том, что досконально знаю этого персонажа и то, что ее может позабавить. Пойдем в бальный зал. Сразу после того, как представят последнюю дебютантку, начнутся танцы. И ничто на свете в данную минуту не вызывает у меня большего предвкушения, чем бал. Ведь там будет он, герцог Джордж Китинг. Да, ну и что я могу с собой поделать? Влюбляться в литературных персонажей? Таков уж мой характер. Я замечаю его, как только мы входим в бальный зал. Это несложно, ведь его окружает целый рой мамаш со своими дочерями-дебютантками. Все надеются ослепить герцога, но его, похоже, не очень это интересует. Он оживленно болтает с молодым человеком слева от него, которому, судя по виду, жутко скучно. «Ох ты, боже мой!» Разумеется, я представляла Китинга привлекательным. По книге он высокий, крепкий блондин, с чувственными губами, острыми скулами, завораживающей улыбкой, и донжуанскими манерами, что никак не сочетается с его золотым сердцем. Но увидеть Джорджа Китинга вживую – это почти религиозный опыт. Если когда-нибудь книгу экранизируют, боюсь, им не удастся найти столь красивого актера. Разве что Джейкоб Элорди решит осветлить волосы и вновь станет 18-летним. А вот с поиском актера на роль того парня рядом проблем не будет. И я, кажется, понимаю, кто он такой. Хотя, как и о моем персонаже – О нем в книге сказано немного. У него более тонкие и угловатые черты лица, чем у его друга, короткие черные волосы и ноль обаяния. Это Сэмюэль Хаскелл, тень Джорджа, его ровесник, но изменение знатного рода, обычный лорд, холодный и скучный. Его внешность соответствует его характеру, описанному в книге. Пока Джордж отпускает какую-то шутку, которая вызывает истерический смех в толпе его поклонниц, Сэмюэль лишь закатывает глаза. «О, там сэндвичи и сладости!» Кити указывает в сторону столов с закусками. «Бабушка будет в восторге!» «Кстати, а где она?» «С королевой», быстро отвечаю я и тут же вспоминаю, что она не знает сюжет так, как я. «Ну, то есть я предполагаю, они давние подруги. В последние годы баронесса Ричмонд постоянно лечилась в бате, но в этом году они снова смогли увидеться». «Можешь быть уверена, что она будет ходатайствовать за тебя и стараться расположить к тебе королеву». «Ты действительно думаешь, что бабушка так поступит?» спрашивает Кити, каким-то образом успев притащить нас к столу с закусками и, к сожалению, подальше от Джорджа. «Я всегда думала, что ей на все наплевать, в том числе и на меня». «Как она может быть такой глупой?» Кити ее любимая внучка. Даже если баронесса сама об этом не говорит, Гарден это постоянно показывает. «Да даже если бы я не читала роман, мне бы хватило полдня, чтобы заметить это. И дело не только в баронессе Ричмонд. Даже слуги в поместье Ремингтона в души не чают в Кити. Все тебя обожают, напоминаю я ей. И тебе бы самой стоило начать. Что именно? Любить себя немного больше». «Ты права, Лала», — она кивает серьезным выражением лица. «И начну я прямо сейчас. Я голодна, поэтому побалую себя и съем столько, сколько захочу». Это не то, что я имела в... Но она уже схватила три пирожных, хотя еще не доела первое. В глубине души я ей завидую. У меня самой пропал всякий аппетит. Я не могу съесть ни кусочка, по крайней мере, не сейчас. Когда мой любимый персонаж находится в одной комнате со мной, всего в нескольких метрах от меня. Что же мне делать? Просто подойти к нему? Нет, невозможно. Это было бы неприлично для того времени». Мы пока не были официально представлены друг другу. Да и я занимаю более низкое социальное положение. К тому же, если подойти к нему прямо, как мотылек на свет, это ничем не выделит меня среди остальных дебютанток, жаждущих танца с герцогом. Не оборачиваясь, я незаметно наблюдаю за китингом через плечо. Он стоит на том же месте, в окружении тех же людей. Единственное, что изменилось, к нему подошел какой-то юноша и что-то шепчет ему на ухо. Они очень похожи. Оба блондины крепкие и чертовски красивые. И у него аристократическая осанка. Следовательно, я делаю вывод, что это его младший брат Джон. Он дружелюбный и открытый. Мне очень нравится этот персонаж. Кроме того, в предпоследней главе он спасет Джорджа ценой собственной жизни. Мне было очень тяжело читать про его кончину. Хотя, как и другие фанаты, я надеюсь, что Гарден провернет какой-нибудь трюк и возродит его в будущем. Этому персонажу еще есть что сказать. Я понятия не имею, что именно он говорит брату в данный момент, но его слова заставляют Джорджа удивленно поднять голову, обращая свой взгляд на... «Меня! Он смотрит на меня!» Я быстро отвожу глаза и, не задумываясь, хватаю со стола первое попавшееся под руку пирожное. «О, ты собираешься съесть это?» — жалобно спрашивает Кити. «Оно же крошечное, всего на один укус! И это последнее кремовое пирожное на столе!» «Забирай, оно твое!» «Я не могу соображать. О боже, он посмотрел на меня. Не на Кити, а на меня. То есть не на меня, Лауру Барклай, а на Лавинию Лаби. Но в данном случае это одно и то же. Что он собирается сделать? Не подойдет же он ко мне прямо здесь и сейчас, ведь это было бы...» «Мисс Лаби. Мать моя женщина!»